Мальчик сделает то же самое. Скоро все сбегут из Югославии, поминимое слово. Я не знал. Это пока что мало кто понимает. Мой отец понял. Михайлович затянулся сигаретой и устремив взгляд в поле, добавил тихо, его казнили. Фонтин с сочувствием взглянул на парня. Да, это очень больно, я знаю. Откуда? Серп повернулся и удивленно посмотрел на него. Потом поговорим. Сейчас надо вернуться к занятиям. Мы должны добраться до вершины вон той горы, пробежать через лес так, чтобы нас не засекли». Виктор встал и протянул руку. «Мое имя Витто Виктор, а твое?» Серб крепко пожал протянутую руку. «Петрит! Греческое имя, у меня бабушка гречанка. Добро пожаловать в лох Петрид Петрит Михайлович». Постепенно Виктор с Петридом сработались. Да так удачно, что сержант даже выставлял их в паре против более опытных курсантов в упражнениях по проникновению в охраняемый участок. Петриду позволили переселиться в казарму Виктора. Фонтину казалось, что ужил один из младших братьев. Любопытный, часто неловкий, но сильный и послушный. В каком-то смысле Петрид заполнил пустоту, облегчил боль души. Если этим отношением что-то мешало, то лишь неиздержанность серба. Петвид был разговорчив, засыпал Виктора вопросами, много рассказывал о себе, о своей жизни, и, видимо, ждал, что и Виктор ответит ему тем же. Но после известного предела Фонтин замолкал. Он просто не был расположен к откровенности. Он разделил поле воспоминаний о кампусе Фиори Чейн и больше не собирался посвящать никого. Иногда ему даже приходилось осаживать Петрида. Ты мой друг, а не духовник. У тебя был духовник? Вообще-то нет, это просто фраза. Но ведь твоя семья была набожна наверняка. Почему? Ведь твое настоящее имя фонтени Кристи, то есть фонтаны Христа. Да, на языке многовековой давности, но мы не религиозны вообще, в принятом смысле слова уже давно, а я очень, очень религиозен. Твое право. Прошла пятая неделя, а от Тига все еще не было никаких известий. Фонтин даже забеспокоился, уж не забыл ли тот про него. Может быть, у Ми-6 появились сомнения относительно идеи развала любой ценой. Как бы то ни было, жизнь в лох отвлекала его от саморазрушительных воспоминаний. Он снова чувствовал себя сильным и ловким. Руководители лагеря назначили на этот день тренировочный курс длительного преследования. Четыре казармы должны были действовать раздельно. Каждая группа направлялась в лес под углом 45 градусов от соседей и уходила на 10 миль вглубь территории Лохторидона. Двоим курсантам из каждого барака давалось 15 минут, затем в погоню за ними устремлялись остальные. Двое ушедших вперед должны были как можно дольше водить преследователей за нос. Сержанты, естественно, отбирали для пары беглецов лучших курсантов. Виктор и Петрид стали первой парой из третьей казармы. Они побежали по каменистому склону к лохторидонскому лесу. Скорее, — приказал Фонтин, — Как только они вошли в густой лиственный лес, идем влево. И запомни, грязь, наступай прямо в грязь и ломай побольше веток. Они пробежали ярдов пятьдесят, ломая кусты, шлепая ногами по сырой полоске мягкой земли, которая петляла сквозь лес. Виктор отдал второй приказ. Стоп, хватит. А теперь доведем следы до сухой почвы. Так хорошо. А теперь шагай назад, точно след вслед, по земле, хорошо. Отсюда бежим назад. Назад, изумился Петрит, куда? Капушки, к тому месту, где мы вошли в лес. У нас есть еще восемь минут. Времени достаточно. Для чего? я смотрел на своего друга так, словно Фонтин внезапно потерял рассудок, чтобы взобраться на дерево и спрятаться. Виктор выбрал высокую сосну, быстро взобрался на дерево. Петрит полез за ним. Его мальчишеское лицо раскраснелось. Они отдобрались почти до самой верхушки и закрепились по разные стороны ствола. Густые ветви их скрывали, зато местность внизу отлично просматривалась. «У нас в запасе еще минуты две», — прошептал Виктор, взглянув на часы. «Отодвинь тонкие ветки, прочно обопрись». Через две с половиной минуты их преследователи пробежали внизу под сосной. Фонтин наклонился к молодому сербу. «Дадим им еще тридцать секунд и спустимся вниз. Побежим к противоположной стороне горы». Там ее склон выходит на ущелье, отличное укрытие. И будем на расстоянии брошенного камня от старта, усмехнулся Петрит. Как ты додумался? У тебя, видно, не было братьев, с которыми ты играл в детстве. Прятки были нашей любимой игрой. Улыбка сползла с лица Михайловича. У меня много братьев, сказал он загадочно и отвернулся. Сейчас было некогда обдумывать замечания Петрида. Да и не хотелось. В последние семь-восемь дней этот серп вообще вел себя довольно странно. Тот дурачился, то впадал в тоску и постоянно задавал вопросы, слишком откровенные для полуторамесячного знакомства. Фонтин посмотрел на часы. Я спущу с первым. Если никого не замечу, потрясу ветками. Это будет сигнал слезать. Оказавшись на земле, Виктор и Петрид пригнулись и побежали к востоку от опушки к подножью горы через триста ярдов с противоположной стороны горы начинался каменистый склон который переходил в узкое ущелье от землетрясения или сошедшего ледника миллионы лет назад образовался естественное убежище они пробрались к нему буквально по краю пропасти тяжело дыша фонтин уселся на корточки прислонившись к утесу Он расстегнул карман гимнастерки и достал пачку сигарет. Петрид сел перед ним, свесив ноги с утеса. Их укрытие было семи футов в ширину и не более пяти в глубину. Виктор снова посмотрел на часы. Теперь разговаривать шепотом было совсем не обязательно. Через полчаса переползем через хребет и удивим наших лейтенантов. — Сигарету? — Нет, не надо, — грубо ответил Михайлович. Он сидел спиной к Фонтину.